Мне как раз по пути я собрался назад в Пенкборн. Меня зовут Монт. Я вас видел на выставке, помните, когда ваш отец пригласил меня посмотреть его картины? «А, да-да», — сказала Флер, «помню, помню, платок». Она в долгу перед этим молодым человеком, он дал ей Джона. И, приняв протянутую руку, Флер вошла в лодку. Еще взволнованная, еще не отдышавшись, она сидела молча. Но спутник ее отнюдь не молчал. Флер в жизни не слышала, чтобы человек так много наговорил в такой короткий час. Он сообщил ей свой возраст, 24 года, свой вес, 10 стонов, 11 фунтов.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 Но она требовала больше расходов, чем давала ему благ. Он ее продал? Нет, нет, сохранил. Почему? Ну, потому что никто не покупал. Тем лучше для старика? Нет, для него это было не лучше. Отец говорит, что его это огорчало. Его звали Суездин. О, с сногсшибательное имя.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 Я устала. Прошу доставьте меня на берег немедленно. Когда она ступила на пристань в своем саду, гребец встал во весь рост и глядел на нее, схватившись за волосы обеими руками. Леша улыбнулась. «Не надо!» — вскричал неукротимый монт.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 Тихо шелестел листьями эвкалипт, экстравагантный южанин в этом старом английском саду. Фляж поднялась по ступенькам и хотела уже войти в дом, но остановилась, прислушиваясь к голосам в гостиной налево. Мать и мсье Профон. Сквозь трильяж, отделявший бильярдную от веранды, Донесли слова «Ну, не буду, не буду, Аннетт». Знает ли отец, что этот господин называет ее мать Аннетт? Приняв раз и навсегда сторону отца, как дети всегда принимают ту или иную сторону в семье, в которой создали натянутые отношения, фляр стояла в нерешительности. Говорила ее мать своим тихим, вкратчивым, металлическим голосом. Фляр уловила одно только слово. «Завтра». И ответ Профона — «Прекрасно». Фляр нахмурилась. Молчание? Какой-то легкий звук? Затем голос Профона сказал, «Я пойду немного прогуляюсь». Пляж бросилась через стеклянную дверь в будуар. Профон вышел из гостиной на веранду и спустился в сад. Снова стук бильярдных шаров, замолкший было, словно нарочно, чтобы она могла услышать и другие звуки. Она встряхнулась, прошла в холл и отворила дверь в гостиную. Мать ее, закинув ногу на ногу,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 «Что ты делаешь завтра, мама?» «Завтра?» «Завтра еду в Лондон с тетей Виннифрид. как я и думала. Не купишь ли ты мне, кстати, совсем простенький зонтик? Какого цвета? Зеленый». «Гости все, надеюсь, уезжают?» «Да, все. Ты останешься с отцом, чтобы он не заскучал. Поцелуй меня».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 какие предписывались ей самой. Она притязала на право управлять своей жизнью, но не жизнью других, а к тому же в ней уже заработала безошибочная чутье на все, что могло принести ей выгоду. В потревоженной домашней атмосфере сердце, поставившее ставку на Джона, имело больше шансов на выигрыш. Тем не менее, Она чувствовала себя оскорбленной, как бывает оскорблен цветок порывом вета. Если этот человек в самом деле целовал ее мать, то это... это серьезно. И отец должен знать. Завтра? Прекрасно? Значит, завтра мать едет в город.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 Сумс все еще упрямо стоял перед холстом Альфреда Стивенсса, самой любимой своей картиной. Он не обернулся, когда открылась дверь, но Фляж поняла, что он слышал и что он обижен. Она тихо подошла к нему сзади, обняла его за шею и, пригнув голову через его плечо, прижалась щекой. его щеке. Такое вступление всегда приводило к успеху, но на этот раз не привело, и Флер приготовилась к худшему. «Явилась, наконец!» сказал он каменным голосом. «Это все, что дочка услышит от злого отца?» тихонько сказала Флер и потерлась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 «Хорошо, дорогой. В таком случае ты, может быть, объяснишь мне все, как есть?» «Откровенно и на чистоту». Она отошла и села на подоконник. Ее отец отвернулся от картины и пристально смотрел на носки своих ботинок. Он весь как будто посерел.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 Томс повернулся на каблуках. «Я не вдаюсь в объяснение причин». «Ты... ты должна мне верить, Фляр». Тон, которым были сказаны эти слова, произвел на Фляр впечатление. Но она думала о Джоне и молчала, постукивая каблуком по дубовой обшивке стены. Невольно она приняла модную позу, ноги перекручены, подбородок покоится на согнутой кисти одной руки. Другая рука, придавив грудь, поддерживает локоть. В ее теле не оставалось ни одной линии, которая не была бы вывернута, и все-таки оно сохраняло какую-то своеобразную грацию. Мои пожелания были тебе известны. продолжил солнце, И тем не менее ты пробыла там лишних четыре дня. И этот мальчик, как я понимаю, провожал тебя сегодня. Флер не сводила глаза с его лица. «Я тебя ни о чем не спрашиваю», — сказал Сомс. «Я не допытываюсь о твоих делах.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 Как бы сказал Профон, «Папа, не люблю я этого человека?» Она увидела, как он остановился, вынул что-то из внутреннего кармана. «Не любишь». «Почему?» «Просто так. Каприз». «Нет», — сказал Сомс.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 теплый. Запах боярышника и сирени ластился к чистому воздуху над рекой, распелся внезапно дрозд. Джон уже был в Лондоне. Он идет пахает парку по мосту через сэрпан тайни. думает таней. Лёкий шерсть за спиной заставил ее обернуться. Отец опять рвал в руках бумагу. Флер заметила, что это был чек. «Не продам я ему своего Гогена», — сказал он. «Не понимаю, что в нем находят твоя тетка и Имаджин. Или мама?» «Мама», — повторил Сомс. «О, бедный папа!» — подумала Флёр. «Он никогда не кажется счастливым, по-настоящему счастливым. Я не хотела бы доставлять ему лишнее огорчения. Но, конечно, придется, когда возвратится Джон. Ладно, ладно, на сегодня хватит. Пойду переоденусь», — сказала она. Когда она оказалась одна в своей спальне, и вздумалось надеть маскарадный костюм. он был сделан из золотой парчи золотистые шаровары были туго перехвачены на щиколотках за плечами висел пажеский плащ на ногах золотые туфельки на голове шлем с золотыми крылышками. и все в особенности шлем усеяно был золотыми бубенчиками, так что каждый поворот головы сопровождался легким треньканьем. Флер оделась. Грустно стало ей, что Джон не может ее видеть. Показалось даже обидно, что на нее не смотрит хотя бы тот веселый молодой человек Майкл Монт. Но прозвучал гонг, и она сошла вниз. В гостиной она произвела сенсацию. Венифрид нашла ее наряд призабавным. И Моджин была в восхищении. Джек Кардиган объявил костюм замечательным, очаровательным, умопомрачительным и с ног с улыбкой в глазах сказал Плавная, маленькая, плачется. Мать, очень красивая в черных кружевах, поглядела на нее и ничего не сказала. Осталось только отцу наложить пробу здравого смысла. Зачем ты это надела? Ты ж пришла не на танцы. Флеш повернулась на каблучках и бубенчики затренькали. Каприз! Цомс смерил ее внимательным взглядом и, отвернувшись, предложил руку сестре. Джек Кардиган повел ее мать, Просперпрофон Имоджин. Флеш пошла одна, звеня своими бубенчиками. Маленькая луна вскоре зашла, Спустилась майская ночь, мягкая и теплая, окутывая своими красками виноградного цветения и своими запахами капризы, интриги, страсти, желания, сожаления миллионов мужчин и женщин. Был счастлив Джек Кардиган, похрапывая в белое плечо Имаджин, жизнеспособный как блоха, или Тимати, в своем Мавзолеи, слишком старый для всего на свете, кроме младенческого сна. А многие, многие лежали, не смыкая глаз, или видели сны, и мир дразнил их во сне противоречиями и неполадками. Упала роса, цветы свернулись. Послез на заливных лугах коровы, нащупывая языком невидимую траву, и овцы лежали на меловых холмах неподвижно, словно камни. Фазаны на высоких деревьях в пенкборнских лесах. Жаворонки в травяных своих гнездах над заброшенной каменоломней в лесу Лондона. Ласточки под корнизами дома в Робинхилле и лондонские воробьи,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 И, забыв о своих бубенчиках, она проворно спрыгнула с подоконника. В открытое окно своей комнаты, смежной со спальней Аннет, Сомс, тоже не спавший, услышал их тонкое легкое треньканье, звон, какой могли бы производить звезды или падающие с цветка роса, если бы можно было слышать. Подобные звуки. Каприз, подумал Сомс. Нет, нет, нет, не могу рассказать. Она такая своенравная. О, что мне делать, Фляр? Далеко заполнился. Он лежал без сна и думал в свою думу.